84. В доме не хватило места для всех, поэтому Джеван и Декстер работали внутри, выносили мешки с архивами из гостиной на крыльцо, а остальные подхватывали груз снаружи и несли его в мусорный контейнер. Бутылочник руководил движением этого живого конвейера, напоминавшего цепочку муравьев. Кори попыталась заманить Анабель на кухню, предложив ей начать сортировать вещи там, но та отказалась. «Это моя работа», — сказала она, прислонившись спиной к стене и провожая взглядом мусорные мешки. «Я должна при этом присутствовать. Это важно». Они забрали все ее архивы, все газеты и журналы, старые аудио- и видеокассеты VHS, дискеты, компакт-диски и DVD-диски. Почти два десятилетия истории, которые она отслеживала. Вместе с историями от нее ушли все эти люди и их тела, оставшиеся после перестрелок, беспорядков и стихийных бедствий. Всех их, живых и мертвых, унес поток старых новостей. В основном это были печальные истории, хотя были среди них и счастливые, которые Аннабель хотела сохранить, но в конце концов отпустила и их. У нее на глазах они хлынули за дверь, как прорвавшая за пруду река времени. «Ты в порядке?» — спросила Кори. «Да», — ответила Анабель, вытирая лоб краешком старой футболки. «Невозможно удержать время. Теперь я это понимаю». Когда разобрали и вынесли горы хлама, впервые за много лет показались стены и даже большие участки пола. «Он из лиственницы», — сказала Аннабель. «Я уже и забыла». Стены в тех местах, где раньше стояли мешки, были покрыты плесенью. «Нужно будет покрасить, как-нибудь повеселее. В желтый, например, любимый цвет Бенни». Теперь в гостиной появилось место для манёвра, и еще несколько членов команды смогли войти внутрь. Аннабель сидела на диване, они доставали из шкафов вещи и раскладывали их перед ней. Движением большого пальца, вверх или вниз — она решала их судьбу. «Как королева», — пробормотала она. «Или судья?» Как только она это сказала, из кладовой выскочила Мейзи со старой сумкой, полной сувениров, оставшихся с давнего дня рождения. Там были гирлянды, флажки, воздушные шары, рожки и свистульки, свечи и конфетти, а также короны из серебряной фольги, которую она надела на голову Аннабель. Остальным достались клоунские конусообразные шляпы. Остаток утра Аннабель с большим достоинством носила свою корону, принимая решение, с благодарностью прикасаясь к каждому предмету и произнося благословение, прежде чем выпустить его обратно в поток товаров, циркулирующих по миру. Все, что просили ее подданные, она с радостью им даровала. Гордон и Декстер набрали коробку старых плащей и походное снаряжение. Мэйзи взяла стопку-одеял, несколько футболок и полотенец. Джеван получил старые диски регги из коллекции Кенджи, а Кори и Дженни взяли несколько книг. Славой оставался во дворе, сортируя другие полезные вещи в коробке для раздачи по приютам, а уборщик Владо грузил коробки в фургон. Владу прихватил и старую аппаратуру, кенджи, которую, по его словам, вполне можно было продать. Потом они сделали перерыв на обед и заказали китайскую еду с доставкой. В ожидании закуски команда украсила Аннабель еще большим количеством гирлянд из мишуры и серпантинов. Они произвели ее в пчелиную королеву и сфотографировались в своих праздничных шляпах перед фургоном. Обедали на крыльце. Стоял хмурый ноябрьский день, но дождя не было, и они сидели на ступеньках, закусывая яичными роллами, мушу и жареным рисом. «Ты как, в порядке?» — спросила Кори, подсевка к Анабель. кивнула. Она сидела с тарелкой на коленях и смотрела на Славуя и Владу. Те устроились возле фургона, курили и о чем-то оживленно беседовали на славянском. «Психиатр Бенни сказала, что бутылочник не существует. Она сказала, что Бенни галлюцинирует и выдумал его. Я сперва не соглашалась, но она была так уверена в своей правоте, что я ей поверила». Она Аннабель теребила кусочек мишуры, который висел у нее на шее. «Она думает, что я сумасшедший. Возможно, она права». «Мне кажется, мы все порядком сумасшедшие», — заметила Кори. После обеда Аннабель вернулась на диван, а команда взялась за кухню. Дело шло споро, без заминок, пока Декстер не появился в гостиной, держа в руках обувную коробку с розовыми фарфоровыми черепками, которые он высыпал в мусорное ведро у дивана. «Нет!» — вскрикнула Аннабель, поднимаясь на ноги. «Только не это!» Она крикнула так пронзительно, что вся работа остановилась. Уборочная команда в клоунских шляпах стояла в дверях, глядя, как Анабель роется в мусорном ведре. «Это чайник», — объяснила она, выбирая осколки розовой керамики, кусочек ручки, кусочек носика и аккуратно складывая все это на полу. «Я его везде искала». «Он разбит», — тихо констатировала Кори. «Сама знаю, не дура», — огрызнулась Анабель. «Вот я и хочу его склеить. Из него получится очень симпатичное кашпо». «И где-то здесь должен быть еще один желтый. Он тоже разбитый, но я сложила осколки в пакет и берегла их. Будет набор. Один розовый, один желтый. А потом я посажу в них какие-нибудь растения. Кто-нибудь видел второй? Должно быть, он на кухне. Мне нужно его найти». Растолкав помощников, она протиснулась на кухню и застыла, как вкопанная. Кухня напоминала фотографии разрушенных домов, которые она вырезала из новостей после землетрясений, торнадо и наводнений. Повсюду стояли продукты. Банки, коробки и пакеты с чипсами, хлопьями и супами. Замороженные продукты таяли в раковине и по всему столу, специи высыпались из ящиков, а сухая лапша была разбросана по полу так, что она не могла идти, не поскользнувшись на них. «Ой, какой ужас!» — воскликнула она. «Какой беспорядок! Мне нужно здесь прибраться!» «Мы можем прибраться потом», — предложила Кори, появляясь у нее за спиной. «Мы все поможем. Но ну, давай сначала закончим выбрасывать ненужное, а?» «Ну, уже так много вещей выброшено! По-моему, выбрасывать больше ничего не нужно! Так ничего не останется! Что я приготовлю Бенни на ужин?» «Я не могу готовить, когда на кухне такой беспорядок!» «Но Бенни пока еще нет», — твердо сказала Анабель. «Хватит! Не трогайте здесь ничего, я сама потом тут уберусь!» Она была непреклонна, и очистная команда перешла наверх. Анабель позволила им расчистить коридор, убрать старые журналы и расширить проход в ванную. Но когда Джеван начал вынимать из ваны принадлежности для рукоделия, Анабель снова запротестовала. «Это нельзя брать», — сказала она, загораживая дверной проем. «Хорошо, хорошо. Просто скажи, от чего ты хочешь избавиться?» Он поднял мокрый пакет с наполнителем из полиэфирного волокна. «Это нужно?» «Да», — ответила Аннабель. «Это для подушек. Я собираюсь шить подушки». «Чудесно!» — произнес Джеван, передавая наполнитель Дженни, которая ждала в коридоре. «А это?» Он указал на стопку пустых рамок для фотографий между ванной и унитазом. Аннабель вытащила одну рамку и осмотрела ее. «Ой, они все размокли. Какая жалость! Но они мне еще пригодятся. Выглядят как старинные, правда? Да еще и заморенные, то есть морёные». «Не так-то просто добиться такого эффекта. Это нужно оставить». Она передала рамки Дженни, и та отнесла их вниз, а Джеван тем временем вытащил из-под раковины старый синий чемодан и поставил его на сиденье унитаза. «Ух ты!» — воскликнула Аннабель. «Я и забыла про него». Чемодан был покрыт плесенью. Анабель, поколебавшись, отряхнула и открыла его. Чемодан был битком, набит мягкими игрушками и куклами, сшиты из носка обезьянка, кокоду, розовый бегемот, несколько плюшевых мишек и тряпичная Энни. Кукла — персонаж книги Грула. Она взяла в руки тюленя. Вместо Дженни в дверях появился Декстер. Аннабель покачала тюленем у него перед лицом, как будто тот плыл. «Класс!» — застенчиво произнес Декстер — Тюлень подплыл к его носу. «Привет, меня зовут Гарольд, я тюлень». Декстер с улыбкой поклонился. «Милое имя для тюленя, как, по-твоему?» спросила Аннабель. Мои бы они понравились». Декстер с тоской посмотрел на чемодан. «У нее проблемы с тревожностью, и ей помогают мягкие игрушки. Чтобы успокоиться, она их кусает, и они не возражают». «Гарольду бы это не понравилось. У меня тоже проблемы с тревожностью, но я никого не кусаю». Аннабель прижала тюленя к груди, потом положила его обратно в чемодан и закрыла крышку. Потом вздохнула и снова открыла чемодан. «Но я понимаю, все люди разные. Вот, можешь отдать это Мэйзи». Порывшись в чемодане, она вручила ему потрепанного пингвина. Декстер с пингвином удалились, а Джеван принялся рыться в чулане. Все больше погружаясь в меланхолию, Аннабель сидела на крышке унитаза и смотрела, как он вытаскивает и показывает ей вещи. Набор для вышивания «Два сердца, одна любовь» в оригинальной упаковке. Свадебный подарок от коллег леди Ножниц она оставит себе. Коробка с принадлежностями для вязания, спицы и крючки — Папки с выкройками, спутанные клубки пряжи и недовязанные пинетки, которые Бенни перерос, прежде чем она успела их закончить. Все это тоже пусть останется. А уж коллекцию декора «Осенний урожай» и костюм пугала, в котором Бенни ходил на первый в жизни Хэллоуин, определенно нужно оставить. Когда Джаван робко возразил, что костюм может порадовать какого-нибудь другого ребенка, Аннабель отняла у него сумку и, роняя по пути декоративные осенние листья, пошаркала по коридору в свою спальню. В спальне орудовала кори. Когда вошла Аннабель, она прикладывала одну из фланелевых рубашек Кенджи к груди Гордона, проверяя, идет ли она ему. У ее ног стоял мешок для мусора, в котором уже лежало несколько рубашек. Аннабель ахнула и с криком «Нет!» сделала выпад, выхватив рубашку из рук Кори. «Это рубашки Кенджи. Они для памятного одеяла. Не трожьте их!» Сжимая в руках рубашку и пакет с костюмом пугала, она попятилась к стене. «Все, я думаю, на сегодня достаточно. Я очень ценю вашу помощь, но думаю, вам лучше уйти прямо сейчас». Но Анабель, мы еще не... Нет! взвизгнула Анабель. Пожалуйста, хватит! Я хочу, чтобы вы ушли немедленно. Гордон юркнул за дверь. Анабель забилась в угол, прижимая сумки к животу. Анабель. Кори подняла ладонь в умиротворяющем жесте. Я знаю, что ты расстроена, но... Нет! закричала та. Не подходи! Просто убирайся отсюда! Кори быстро ретировалась, задержавшись в дверях. «Ладно, я ухожу. Видишь, теперь...» «Нет, хватит болтать! Слушай, что я скажу! Ты пытаешься выставить меня какой-нибудь барахольщицей из телевизора, но это не так! Я не скопидом, и я не стану плясать под твою дудку, чтобы ты могла самоутвердиться! Ты меня не заставишь!» «Аннабель, это не...» Мы не пытаемся превратить тебя во что-то. Мы просто. Это моя комната, мой дом. Как хочу, так и живу. Налившиеся кровью глаза Анабель дико метались по комнате. Анабель, посмотри на меня. Кори выставив ладонь, шагнул обратно в комнату. Мы не будем трогать ничего, чего ты не хочешь. Нет! Взвизгнула Анабель. Не трогайте! Ничего нельзя трогать. Мусорный контейнер негодного был полон, а белый фургон Владо набит вещами, которые можно было пожертвовать и раздать. Команда загрузила последние чистящие средства и собралась на тротуаре. — Ну, — сказала Кори, — спасибо всем. Простите, что так получилось, я не знал. — Ты ни в чем не виновата, — сказал Джеван, обняв ее за плечи. «Не надо было мне ее торопить». «Это все из-за костюма пугала», — заговорил он. «Я не должен был предлагать ей избавиться от него. Вот из-за чего она сорвалась». «Из-за чего-нибудь она все равно сорвалась бы», — возразила Дженни. «Тут столько всякого дерьма, что рано или поздно это должно было случиться». «Это из-за чайника», — прошептал Декстер. «Мне не надо было его выбрасывать». «Это вечная проблема обладания вещами», — сказал бутылочник. «В конце концов они овладевают тобой». «Посттравматический синдром», — решил Гордон, расчесывая дрожащими руками бороду. «Классика». «А может быть, из-за пингвина?» — задумчиво продолжал Декстер. «Это травма», — констатировала Мэйзи, вынув плавник пингвина изо рта и принюхиваясь. «Я травму нюхом чую». «Это футболки», — сказал Гордон. «Она сорвалась из-за футболок». «Мы слишком торопились», — добавила Кори. «Нужно было действовать медленнее». «Нам нужно было действовать быстро», — произнес Джеван. «И мы многое успели». «Недостаточно», — сказала Кори. «Слишком недостаточно». В доме стояла тишина. Аннабель сидела, скорчившись в углу своей спальни, и продолжая сжимать в руках мягкую фланелевую рубашку Кенджи и костюм пугала Бенни. Она слышала, как на улице загружали фургон, и ждала, когда заведется двигатель, и она услышит звук отъезжающей машины. Она слышала, как они о чем то говорят внизу. «Почему они не уходят?» Солома из костюма пугала, колола ей кожу. Идея этого костюма пришла и в благотворительном магазине. Сначала она нашла пару джинсовых комбинезончиков, потом фланелевую рубашку, точно такую, как у Кенджи, только маленькую. Потом пришила яркие заплатки на колени и локти, сделала подтяжки из куска веревки и набила манжеты соломой. Нашла старую фетровую шляпу, которую украсила осенними листьями. Шляпа была Бенни великоватая и так потешно сползала ему на глаза, но потом он отказался ее надевать. Ему было тогда всего три годика. Это был его первый настоящий Хэллоуин. Они брали его с собой выпрашивать угощение. Аннабель тогда нарядилась тыквой. Кенджи стал привидением.